Плевки в душу. У зубного дел мастера я развеселился. Во-первых, я опоздал, и он сам расслабился. Во-вторых, я осторожно спросил: А укол будет? Нет, обрадовался врать зуб, допульпирован, незачем колоть. После этого я полностью успокоился и начал шутить. Сплюньте. Каждый раз, говорил мне доктор, меня развлекала все, лампа, кресло, маска доктора, медсестра. Тот мрачнел все больше. Сплюньте, повторял он. В итоге я догадался, что просит он об этом не почему-то, а просто ему не понравил мой юмор. Тогда я переборол животный страх и перестал шутить, а он обрадовался. И начал заполнять счет. Теперь улыбался он. Он даже не шутил, и я знал об этом.